Глава первая. Спустя триста шестьдесят пять лет Соло проснулся от назойливого женского голоса братьевского компьютера. Он не спал почти сутки. Несколько часов потребовалось, чтобы обзавестись новым и самым мощным флейкаром, купить оборудование и запастись едой. Все остальное время он находился в дороге, а в поле зрения не попадался ни один островок. где можно было бы приземлиться и поспать хотя бы несколько часов. Лишь бескрайний синий океан и небо над головой. Внимание, вы находитесь под прицелом ракетной установки. Соло застонал, потирая затекшую шею. Спать в положении сидя то ещё испытание. Внимание, вы находитесь под прицелом ракетной установки. Что? Резко распахнул глаза Приводя изображение на голограммный экран. Какая ещё ракетная установка? Красная точка на экране мигала и быстро приближалась к цели. Переключить управление на ручной режим. Чёрт. Надо было угонять военный самолёт. Солос смотрел на карту и не мог понять, откуда здесь могла взяться ракетная установка. Разве что 400-летней давности, по данным бортового компьютера, Через Стремили должна быть суша, мёртвые земли, территория, на которой не должно быть ни души и никаких действующих ракетных установок. Обдумать ситуации времени не было. Ракета приближалась с огромной скоростью, а если учитывать, что Flycar летел навстречу, то до столкновения оставалось считанные минуты. Солас сменил курс, направляясь вдоль суши и нервно следил за красной точкой, надеясь, что это всего лишь Старая дряхлая система охраны, и ракета бьёт чётко по цели, они следуют за ней. Красная точка, обозначающая ракету, несколько секунд направлялась в том же направлении, что и до этого, а потом резко сменила траекторию. Вот гадство. Что за хреновина здесь творится? выкрикнул парень, выжимая всю скорость, на которую была способна эта железяка. Луна светила ярко, но этого было недостаточно, чтобы разглядеть хоть что-нибудь в темноте. А цифровой бинокль валялся в недрах рюкзака. Соло приблизился к берегу максимально близко, пытаясь заметить хоть что-то в свете фар, но вокруг было лишь песок и глыбы камней. До столкновения с ракетой осталось тридцать секунд. Что у тебя? Так глупо умереть он точно не собирался, не сегодня. Да он даже никому не сказал, куда направляется. В случае гибели его тело так и сгниёт здесь. До столкновения с ракетой осталось 20 секунд. Если держать курс прямо на скалу, а в последний момент свернуть влево, то есть шанс, что ракета врежется в неё, а не в цель. До столкновения с ракетой осталось 5 секунд. Ещё несколько десятков метров и скала. 4 Соло вывел на экран изображение с внешних камер флайера. 3. "Пара!" выкрикнул и резко вывернул руль вправо, цепляя боком камни и уходя от столкновения с ракетой. Раздался мощный взрыв. Всё вокруг осветилось от огня, раскрывая местоположение Соло. Флайкар не успел отлететь на безопасное расстояние, его зацепило взрывной волной и отбросило прямо в сторону скалы. их камни врезались в плотную обшивку, повреждая турбины и двигатель. Внимание, аварийная ситуация. Обнаружены внешние и системные повреждения. Просим приготовиться к экстренной эвакуации из флайкара. Пристегните ремни безопасности на креслах и действуйте согласно инструкции 57. Ненавижу инструкцию 57. Парень выругался, готовясь к жёсткому приземлению и схватился руками за кресло. наблюдая за красной кнопкой над головой. Мгновение, и она загорается, ещё мгновение, и сола с силой бьёт по зелёной, а его вместе с креслом, которое за секунду превращается в прочную подушку безопасности с небольшим парашютом, выбрасывает из салона. Ещё несколько мгновений, и Flycar с грохотом приземляется на землю, оставляя за собой следы и заобломков деталей. Грёбаные ракеты. Грёбаные военные. Грёбаный Флайкар, выкрикнул Соло, пытаясь выбраться из верёвок, опутавших его тело. Вспыхи от взрывы всё ещё виднелись вдалеке, а вот место крушения Флайкара нет. Соло блудил по скалистой местности почти до рассвета, пока не увидел с вершины выступа разбросанные детали своего транспортного средства. За ночь парень устал и выбился из сил. Ещё безумно хотелось есть и пить, поэтому, когда подобрался к тому, что осталось от Флайкара, первым делом полез на заднее сиденье, доставая бутылку с живительной влагой. Он рухнул на землю и несколько минут лежал неподвижно, обдумывая ситуацию, в которой оказался, и старался не думать о тех странных звуках и шорохах, которые слышал ночью. Он с 11 а все остальное лишь ветер и результат его фантазий достаточно было одного взгляда чтобы понять флайкар восстановлению не подлежит искореженный бок сломанный двигатель детали разбросанные в радиусе мили и отсутствие крыши из-за протокола пятьдесят семь из самой новой модели он превратился в груду бесполезного металла теперь Для того, чтобы вернуться на материк, ему нужно было связаться с Джой и попросить о помощи, но не раньше, чем доберётся до цели. Соловёв вытащил из машины запасы провизии, оружие и электронику, которые прихватил с собой в путешествие. Он понимал, что унести всё на себе не получится, поэтому вытряхнул содержимое рюкзака и начал отбирать самые необходимые, на его взгляд, вещи. Несколько бутылок воды, консервы, GPS-навигатор, который почему-то не работал, визор, на котором отсутствовала связь. Страшная догадка поразила парня, и он помчался к бортовому компьютеру. Нет сигнала, гласила надпись на треснувшем экране. Чёрт! Чёрт, чёрт, чёрт! выкрикнул он и со всей силы ударил по панели. Как такое возможно, что сюда не доходит сигнал со спутника? Сол очень надеялся, что просто попал в мёртвую зону, потому что если по всей территории действительно нет связи, ему отсюда никогда не выбраться. Даже сигнал бедствия этот не работал. Он никого не предупредил, куда отправляется, просто выбежил ночью из дома, прихватив денег на покупку снаряжения. И даже тот факт, что сестра догадывается, куда он пропал, не означал, что она сумеет найти одного затерявшегося человека в радиусе нескольких тысяч миль. Да Сола и сам не имел понятия, где он и куда стоит двигаться. Да, у него были нужные координаты, но без передатчика он может годами петлять по одному и тому же месту. Если не удастся поймать связь, то он навсегда останется в мёртвых землях. Сола старался не поддаваться панике. Он знал, что бункер на северо-западе, а ориентироваться можно было бы и по солнцу. Проблема только в том... Что где именно на северо-западе, он не знал. Но сидеть у флайкара будет плохой идеей. Ещё неизвестно, была ли ракетная установка автоматическая или кто-то запустил её при его появлении. Множество мыслей завладело им, но больше всего не давало покоя одно: был ли замечен кем-то ночной взрыв? Он быстро отмёл эту глупую мысль, ведь всем известно, мёртвые земли безлюдны и безжизненны. Хотя растения здесь растут, с удивлением подметил парень, рассматривая то, что не сумел разглядеть из-за отсутствия света до этого. Вся земля была усеяна зелёным покрывалом из травы и каких-то неизвестных ему низких растений. А потом он вспомнила главным. Радиация. Здесь же чёрт подери радиация, остатки которой после взрывов ядерных реакторов При столкновении метеорита с Землёй до сих пор превышает допустимые нормы в несколько раз. Соло бросился к вещам, хаотично разбросанным по земле, в поисках датчика определения уровня радиации. К удивлению, показатели лишь немного превышали норму, но на всякий случай он достал капсулу с препаратом, защищающим от радиации, и сделал инъекцию в шею. Для подстраховки Соло подхватил тяжелый рюкзак, спрятал за пояс два бластера и двинулся в путь. Солнце уже давно нещадно пекло, а из-за скалистого рельефа разглядеть особо нечего, поэтому, когда он поднялся на очередной выступ, а перед глазами раскинулся огромный бескрайний лес, то не поверил своим глазам. Несколько раз моргнул, смотря на это великолепие, а потом со всех ног помчался вниз. С ума сойти, выкрикнул он. Это просто невероятно. И какой идиот назвал эти земли мёртвыми? Соло лежал в траве, смотря на чистое голубое небо сквозь ветви высоких деревьев. Это было настоящее блаженство. Зачем искать призрачный ирион, когда можно собрать множество ростков и перевести на материк? Глупая улыбка расползлась по его лицу. Он в раю, в настоящем раю. Здесь же можно выстроить целые города и комплексы для отдыха. До да сюда можно было бы перевести всё население материка. Неужели правительство не знает, что уровень радиации здесь давно нормализовался? Солонах хмурился. Нет, министры точно знают об этом месте, и он не удивится, если для каждого из них здесь даже построены дома. Возможно, именно их ракета сбило его с лайкар. Внезапно в стороне послышался какой-то шорох. Парень резко повернул голову, но увидел лишь колыхание травы. Ветер, сказал он себе. Это просто ветер. Грр. А это уже в другой стороне, совсем рядом с его лицом, солом медленно повернул голову в сторону негромкого рычания и замер от удивления. На него смотрело непонятное существо, маленькое, не больше котёнка робота, с короткой блестящей чёрной шерстью, длинным хвостом и вздыбленными ушками. И всё бы ничего, если бы не одно но у зверька был всего один глаз посередине лба. Сола за всю свою жизнь видел не так уж и много зверей, чтобы делать какие-то выводы, но то, что один глаз это ненормально. знал наверняка. Тише, тише, малыш. Успокаивая рычащее существо, без резких движений поднялся с земли. Сделал несколько шагов назад в сторону рюкзака, достал из-за пояса бластер на всякий случай, но среагировать вовремя так и не успел. Нечто живое, длинное, гладкое и без лап неожиданно выпрыгнуло из травы, нацеливая свои острые клыки на Сола. До ноги парни оставалось всего несколько сантиметров, когда непонятное одноглазое существо набросилось на зубастого и, впившись в глотку, повалило на землю. Брызнула кровь, послышалось чавканье и довольное рычание. Хорошая, зверушка. Пароженна произнес Соло. Но очень медленно, без лишних резких движений и не забывая наблюдать боковым зрением. За неопасным на первый взгляд зверем парень подобрал с земли рюкзак и зашагал прочь от этого места. В этот раз внимательно смотря под ноги, мало ли сколько здесь ещё таких клыкастых гадов. Кажется, он когда-то видел нечто подобное в сети змеи, вроде бы, так они назывались. Соло не привык передвигаться столько на своих двоих, поэтому спустя час Снова сделал привал. Достал из рюкзака энергетический батончик и, смотря на деревья с таким же благоговением, как и до этого, наслаждался пейзажем. Он очень надеялся, что рано или поздно найдёт следы цивилизации либо поймает связь. И очень боялся, что попросту заблудится в этом бесконечном лесу либо будет съеден одной из тварей. Ведь наверняка он успел увидеть только нииз пищевой цепочки. Внезапно снова послышались знакомые рычащие звуки. Соло очень медленно повернул голову и с удивлением отметил то же самое маленькое чёрное существо, которое спасло его, если можно так сказать. Морда зверя была в запёкшейся крови, хвост вытянут стрелой, весь его вид говорил о враждебности. Неужели бежал следом всё это время? Или же выследил по запаху? Соло стало Как-то не по себе. Теперь мысль о ночёвке в дикой местности вызывала страх не проснуться утром из-за перегрызенного горла. Зверь рычал. Соло не придумал ничего лучше, чем бросить в его сторону остатки батончика. Зверь принюхался, со вздёрнутым кверху хвостом подбежал к пищи и всего за несколько секунд расправился с ней. Поднял морду и впился глазом в парня. Что? Понравилось? Да? Ну ладно. Угощу тебя ещё одним за спасение. Но на больше не надейся, иначе мне придётся охотиться вместе с тобой. Доставая из рюкзака ещё один батончик, произнёс, словно говорит с не смышлённым ребёнком. Зверь нетерпеливо завелял хвостом, а когда еда оказалась возле него, набросился и с урчанием проглотил за несколько секунд. снова впился взглядом в Сола. Нет, нет, братан, одного батончика хватает подзарядиться на полдня такому великану, как я, а ты от обжорства умрёшь. Сол не врал. Действие энергетических батончиков действительно было рассчитано на длительное время. Кажется, зверь его совсем не понял. Быстро передвигая лапами, приблизился к парню и, просительно заглядывая в глаза, тёрся об ногу. Ладно, дам ещё половину. На этом всё. Зверь довольно заурчал, словно понимая, о чём речь. Солас с интересом разглядывал своего нового спутника, надеясь, что тот наестся и убежит, потому что рядом с ним запасы кончатся слишком быстро. Одноглазый облизал лапы и улёгся у его ног. Парень медлил несколько минут, но всё же протянул руку и с опаской дотронулся до мягкой холки, почесал за ухом и услышал, как тот урчит от удовольствия. Назовут тебя Стил. Если будешь хорошо себя вести, заберу с собой туда, где такого вот добра завались. Показывая на обёртке, хмыкнул он. Стил перевернулся на спину, призывая почесать живот, и соло стал смешно. Да ты настоящее злое чудовище! Время близилось к ночи. Соло выбился из сил и казалось, лес никогда не закончится. Соло не имел понятия, в правильную ли сторону идет и куда вообще идет, но останавливаться не собирался. Стилс изменял рядом, иногда нюхая что-то, иногда убегая куда-то в сторону, но всегда возвращался обратно. Солнце было уже совсем низко, когда Соло вышел к озеру. Сначала он не поверил своим глазам, слишком уж приелся неизменный пейзаж вокруг за день. Он улыбнулся и уже хотел начать скидывать себе одежду, чтобы смыть грязь и пот, накопившиеся за день. Когда услышал громкий всплеск воды, перевёл взгляд в сторону звука и в который раз за день не поверил своим глазам. В озере, наполовину скрытая в воде, стояла девушка настоящая девушка таким счастливым он давно не был он добрался до цивилизации теперь главное чтобы его не задержали за незаконное проникновение на территорию